История 37. Ткани и материи или смотри шире. Как стать владельцем малого бизнеса? Купить большой и ничего не делать. Китайская поговорка. В Китае очень развит малый бизнес. Зачастую в маленьких бизнес-единицах задействованы 1-2 человека. Интересно, что сами эти люди не считают себя предпринимателями, а причисляют к мелким бизнесменам. Разница между предпринимателем и бизнесменом в их понимании состоит в том, что предприниматель должен владеть предприятием, то есть иметь конкретные активы и управлять людьми, а бизнесмен просто зарабатывает себе на жизнь. При этом его сделки не обязательно должны быть большими. Также предпринимателю важно иметь перспективу развития своего дела, стремиться захватить рынок и иметь другие амбициозные цели, а бизнесмену в свою очередь нужна стабильность. Другими словами, бизнесмен в Китае в нашем понимании больше относится к категории самозанятых, хотя может иметь помощников. Одна из важных сфер малого бизнеса партнёрное дело. Обычно в нём участвуют от одного до трёх человек, часто родственники. Схема очень проста. Клиент приходит, с него снимают мерку, он выбирает ткани и фасон и через неделю забирает новый наряд. Если в этой одежде его что-то не устраивает, Например, где-то жмёт или рукава получились не той длины, то мастер в течение пары дней исправляет недостатки бесплатно или за небольшую сумму. Цены достаточно низкие, основную часть себестоимости определяет ткань. Если вас не устраивает цена, можно выбрать ткань подешевле. Так как каждый хочет одеваться в удобную одежду и по возможности стремиться проявить свою индивидуальность, услуги портных пользуются спросом. В первую очередь, конечно, среди женщин, которые хотят подчеркнуть свою красоту и статус, а также среди лиц с нестандартной фигурой. Сам я пользовался услугами портного, когда мне нужен был новый костюм, а я не мог найти подходящий своего размера. Торговля тканями – это уже большой бизнес. Владельцы магазинов покупают материю на фабриках, чтобы потом перепродать ее портным, дизайнерам и людям других профессий, создающим красоту. По этой причине в Китае есть много примеров хитростей торговцев тканями. Владелец магазина тканей по имени Мяо Чунь сначала поднял цены на свои товары, а потом объявил, что проводит скидочную лотерею. Можно прийти и получить скидку крутанов волчок на тарелке с цифрами. Каждому давалось 3 попытки, после чего цифры суммировались и превращались в проценты от цены. Кому-то везло, и он покупал товар по цене намного ниже рыночной кому-то приходилось брать товар по задранной цене. В любом случае это мероприятие вызвало ажиотаж, потому что китайцы народ азартный, многие хотели попытаться счастья. На самом деле, этот Мяо всё рассчитал и прикинул, что в результате средняя цена, по которой придётся отдавать товар, будет примерно той же, что и всегда, но объём продаж вырастет за счёт притока игроков. А хитрости торговцев тканями также есть много древних легенд. Одну из них я приведу здесь. Пару тысяч лет назад, когда Китай состоял из отдельных феодальных княжеств, в одном из них было две семьи: Ду и Ли, торговавших шёлком и другими тканями. Они жёстко конкурировали между собой и делали всё, чтобы увеличить свою долю на рынке и уничтожить соперника. Княжество было небольшим. Оно проиграло войну своим единственным соседом, вследствие чего было вынуждено каждый год платить дань. Она взималась серебряными слитками, илианами, а также товарами, в том числе шёлком. Когда подходил срок выплаты, чиновники размещали заказ на покупку соответствующих товаров у местных торговцев, закупали их и отправляли соседям. Каждый торговец и производитель мечтал, чтобы выбор пал на его товар, поскольку это давало ему право называться поставщиком князя, что являлось хорошей рекламой. Да, в Китае уже тогда была вполне рыночная экономика. Семья Дуэ решила не упускать эту возможность и заранее начала скупать шёлк у всех мелких производителей на юге княжества. Так она в короткий срок стала монополистом и установила свои цены. Глава семьи Лис перво тоже распорядился скупать шёлк на севере княжества, однако он вовсе не собирался продолжать борьбу. Дело в том, что он проанализировал ситуацию в своём и соседних княжествах, навёл справки в кругах близких к местному правителю и сделал ряд выводов. Он обнаружил, что воинственный сосед только что закончил очередную войну с еще одним третьим княжеством, а значит ослабел. В то же время его собственное княжество ни с кем не воевало, а развивало экономику и наращивало силы. Поэтому старший Ли пришел к выводу, что в ближайшее время его княжество нападет на соседнее и с большой долей вероятности выйдет победителем в войне. Поэтому ему не нужно будет платить дань. Нынешнее объявление о подготовке к закупкам всего лишь тактический ход, призванный скрыть до поры реальные намерения их князя. Более того, по результатам войны можно будет ожидать, что теперь уже соседи будут платить дань, что приведёт к падению цен на шёлк. Рассудив так, старший Ли немного подождал, пока цена на шёлк поднимется, а потом распорядился продать все запасы и всё, что с ним связано. Вырученные деньги он вложил в харчевню Семья Ду и другие торговцы решили, что у Ли возникли какие-то проблемы и продолжили скупать шёлк. Однако через несколько месяцев всё случилось в соответствии с ожиданиями Ли. Цены упали, и семья Ду не только не смогла вернуть вложенные капиталы, но и не сумела распродать свои запасы, потому что покупатели ждали, что цена упадёт ещё ниже. Надо пояснить, что цена на шёлк подвержена сезонным колебаниям. Так как его делают из нити шёлка-пряда, и, как и во многих отраслях сельского хозяйства, когда урожай собран, цена на продукцию падает. Здесь же ситуация усугублялась притоком шёлка от данников. Вывод простой: нельзя сужать свой кругозор, стремясь к достижению конкретной цели. Нужно учитывать и глобальную ситуацию.